Глава 2 Ожидаемые неприятности. Конкретно меня, садист владелец попытался пробудить ото сна и подстегнуть поторопиться выполнить приказание ощутимым болевым ударом по сознанию. Видимо, попытался взять реванш в качестве воспитания за вчерашний вечер. Наверное, уже считает меня обычной постельной игрушкой из Дикого Мира. Но я ему это еще припомню. Применять такие же методы к парню он не стал. Похоже, тот был нужен хозяину в адекватном состоянии. Хорошо, что мы спали одетыми. А то досталось бы не только мне, поскольку он продолжал безмятежно похрапывать. Я уже вознамерилась применить к парню более зверские способы пробуждения, как он, наконец-то, изволил приоткрыть глаза. Коротко пояснив приказ, я потащил зевающего Льена в рубку. «Что-то вы долго собирались!» «В следующий раз накажу за опоздание», — недовольно проворчал Филус с подозрением, рассматривая нашу парочку. Поскольку никакого вопроса не прозвучало, я с беспечным видом стала осматривать помещение. Мой спутник тоже промолчал. Такое демонстративное игнорирование хозяйского недовольства Филуса разозлило, но виду он не подал. Я поняла это лишь по отблескам ярости в ауре. Вообще-то это несколько странно. Я надеялась на длительную и нудную нотацию как минимум, а как максимум на физические истязания. Настроение было не очень, поэтому хотелось хоть как-то отыграться на этом самоуверенном придурке. Однако он почему-то стерпел. Впрочем, последующие слова рабовладельца несколько прояснили причину его лояльности. Что-то не так пошло на планете. Наблюдатели откуда-то получили данные, до которых не должны были добраться. Обстановка не очень хорошая. «Если хотите жить, нужно поработать. И не надо кривиться». Филус заметил кривую усмешку Лиена. «Придется повоевать против роботов. Патруль выслал на мои поиски автономную поисковую группу. В астероидном поясе слишком большие помехи, чтобы управлять роботами издалека. Так что, если корабль обнаружат, нам не поздоровится. Дрон не будет брать в плен нарушителя в закрытой от посещений системе». Как только судно начнет разгон для прыжка, его засекут ближайшие преследователи, а потом и остальные подтянутся. Мне некогда будет отвлекаться на войнушку с ними. В окрестностях астероидного пояса достаточно каменных глыб с непредсказуемыми траекториями. Вы станете моим щитом на время разгона. Несмотря на кислую маску на лице, парень слушал рабовладельца внимательно. Потом Льен бросил короткий взгляд на мою беспечную физиономию. Нетрудно было догадаться о его мыслях. Я невольно стала помехой в его стремлении закончить жизнь свободным и непокорённым. Роботы и истребители патруля действительно не будут вести переговоры с нарушителями закрытой зоны, а обычные патрульные вряд ли сунутся в астероидный пояс. Оборудование на корабле разведчики «Филуса» имело на порядок лучшие характеристики обзорных локаторов. Сам лиен может, и попытался бы покончить с собой в такой ситуации, попав под удар робота, но тут появилась я. Я дам тебе ключ для управления торпедоносцем. Между тем продолжил Филус, насмешкой глядя на парня. А чтобы ты здорово не совершил какой-нибудь глупости, вторым пилотом у тебя будет девушка. У нее достаточно здравомыслия, чтобы не торопиться на тот свет. Предупреждаю, доступ к управлению прыжковым двигателем я заблокирую. Отдаляться от моего судна не советую. При потере связи сработают ошейники и оторвут вам головы. «Зачем мне второй пилот?» Дикарка ничего не знает и не понимает. Высказал недовольство Льен. «Может быть и так, но это гарантия, что ты не разобьешь корабль или какую-нибудь летающую скалу», — усмехнулся Филос. «Надеюсь, невинного человека ты не станешь тащить с собой за грань бытия?» К тому же управление орудиями ближней обороны у торпедоносца много ума не требует. «Тебе еще и за этим следить будет некогда. Пилотирование между астероидами здорово грузит мозг. Твоя задача даже не сбивать преследователей, а лишь связать их боем. На наши поиски в одном районе много роботов не пошлют. Не переживай, в конце разгона я подберу вас. Терять таких перспективных рабов мне не с руки. Если мы к тому времени останемся живы». «Недовольно», — пробормотал Льен. Парень думал недолго. Особого выхода у него не было, роботы-истребители не применялись для переговоров. Льен не понимал, почему на поиск корабля-нарушителя послали лишь их. Насколько он знал, среди пограничников имелись достаточно подготовленные пилоты, чтобы обеспечить контроль захвата нарушителя с окраина стероидного пояса. Для меня анализ ситуации сложности не представлял. Интуиции, согласные с ней Шоана, однозначно сделали вывод, что среди начальства внешней охраны системы затесались союзники «Филуса». Не поэтому ли контрабандисты знали о расписании прохода патрулей? Нальена с его родственником они нарвались случайно. В сложившихся обстоятельствах союзники, получив данные о примерном нахождении судна «Филуса», решили зачистить хвосты. Живые свидетели их предательства должны умереть. Полученные выводы еще говорили о том, что помогали контрабандистам не республиканцы, которым принадлежал Филус. Скорее всего, продажных офицеров использовали в темную, оплачивая услуги деньгами. Даже если я выложу эти сведения наблюдателям, доказательств у меня нет. Придется повоевать. Хочется надеяться, что раз Льена до этого не угробили незваные посетители системы, то с роботами он как-нибудь разберется. Буду помогать парню, чем смогу. К тому же Шуана потихоньку разбирается с техникой. Хотя мое мысленное электромагнитное управление устройствами здесь не работает из-за другого принципа связи, Дракоша может сама выступать приемником и передатчиком полевых сигналов. Пока мы не можем создать что-то свое, но подменить скопированные ранее команды вполне способны. Это дает нам возможность в будущем воспользоваться торпедоносцем без ключа. Хорошо, с роботами я помогу. «Но не надейтесь, что буду сражаться против людей». Угрюмо кивнул парень. «Лови ключ!» Филу скинул парню медальон с ключом доступа. Республиканец не сомневался, что упрямец согласится. На самом деле рабовладелец применял психологическую практику подчинения. Мелкими шажками и изменениями он старался перестроить психику пленника на нужное себе состояние. В данном случае в качестве ключа выступала моя персона. «Не будь меня, Лиен предпочел бы погибнуть». «Ну, думаю, настолько долго, чтобы технология «Филуса» сработала, мы у такого гостеприимного хозяина не задержимся». Льен приложил палец к медальону. Устройство пискнуло и моргнуло успокаивающим зеленым светом. «Пошли». Посмотрев на мою любопытную рожицу, приказал парень. Не дожидаясь выполнения команды, он повернулся и вышел из рубки. «Вот и ключик нашелся». Уловила я едва слышные слова Филуса, когда покидала помещение вслед за Льеном. Шоана показала мне довольную ухмылку, промелькнувшую на лице рабовладельца. Кораблику республиканца небольшой, и через минуту мы были уже в ангаре торпедоносца, по пути упаковавшись в пилотские комбинезоны. Я не забыла прихватить из каюты свой рюкзачок. Кто его знает, как дело повернется. Без привычных запасов оставаться не хотелось. По команде напарника судно открыло входной шлюз, и мы оказались внутри. «Ты когда-нибудь стреляла из орудий?» На ходу, бросив короткий взгляд назад в мою сторону, поинтересовался парень. «Разве что с парализатора?» Беспечно ухмыльнулась я. «Стрелять я, конечно, не стреляла, но видела, как пользовался этим оружием Филус, когда расправлялся с подчиненным». «Проклятие!» — ругнулся парень. «И зачем мне такой второй пилот?» «Чтобы держать тебя в повиновении. Зачем же еще?» Ничуть не смущаясь, пояснила я. Шуана уже пробежалась по судну. Размеры не впечатляли. Маленькая каюта на два человека и такая же небольшая кабинка управления с двумя рабочими местами пилотов. Остальное пространство занимали двигатели и отсек, забитый вооружением. «Это не поможет нам выжить». Продолжая разговор, скривился напарник и уселся в кресло пилота. «Здесь же должна быть программа обучения», — кивнула я на пульт с множеством экранов и индикаторов, устраиваясь по соседству. «Думаешь, за пару оставшихся до схватки минут усвоить процесс управления техникой?» С сарказмом в голосе произнёс Лиен, начиная процедуру запуска. «Не попробую, не узнаю». Ничуть не смущаясь, отозвалась я. «Ну-ну». Криво усмехнулся напарник. «У тебя даже нормального нарученного компа нет. Лишь простенький рабский коммуникатор. Доступ я тебе сделал. Дерзай!» Но постарайся мне не мешать. Все-таки управление судном немного отличается от знакомой мне консоли штурмовика. Я уже не обращала внимания на бурчание парня, погружаясь в ускорение. К сожалению, уже не было времени на использование стандартного режима тренажера компа управления. Пришлось впитывать только теорию. Это оказалось не так сложно, как я думала. На глазных линзах информация промелькнула почти мгновенно. Честно говоря, даже не знаю, насколько спрессовалось время в моем сознании. Теоретический курс управления данным типом судов был усвоен за несколько секунд. Вот что значит стрессовая ситуация, когда неожиданно открываются скрытые резервы организма. Несмотря на внешнюю браваду, умирать все же не хотелось. Шоана. С чистой теорией мы далеко не улетим. Предлагаю создать тренажер в нашем внутреннем пространстве. Ты действуешь, я отвечаю за внешнюю реакцию на основе полученной информации. Синта. Построить макет торпедоносца в собственном сознании? Хм, забавно. Никогда ни о чем подобном даже не думала. Шоана. Думала-думала, только мысли у тебя слишком быстро бегают. Поймать трудно. Какая разница, что создавать в разуме? Замок для работы с учениками или игровой автомат для обучения и управления этим летающим хламом? Синта. Чёрт. Жрать будет хотеться после ускорения по-зверски. Шоана, переживёшь. В крайнем случае, потом выпотрошим синтезатор, который я видела в каюте пилотов. Используя предложение Дракоши, удалось немного потренироваться. Думаю, вряд ли моя подготовка будет отличаться от подготовки выпускников каких-нибудь курсов, проведённых с использованием тренажёров. К тому же в сознании легко удалось имитировать даже перегрузки на критических режимах управления. Мой мир, что хочу, то и творю. Пока Лиен выводил судно из трюма, мое сознание, разогнанное с помощью божественного подарка, позволило растянуть минуту в 10 тысяч раз. Задание мне шоанно усложняло, так что 160 часов налета в сложных ситуациях — неплохая практика. Теперь я понимала показания приборов и экранов и хорошо представляла внешнюю обстановку. Работа разгонного двигателя корабля «Филуса» привлекла внимание роботов-патруля, и те поспешили выяснить причину сильной помехи. У них на пути как раз и оказалась наша посудина. Судно «Республиканцы» имело локаторы еще мощнее наших, так что «Филус» хорошо видел зону, свободную от преследователей. Системная скорость нашего торпедоносца превышала скорость корабля рабовладельца, так что, притормозив преследователей, мы имели возможность быстро нагнать его. Противниками у нас были шесть небольших роботов-истребителей, которые успели добраться в этот сектор. Остальные находились далеко в другом районе. Сильно подозревала, что они исследовали место взрыва прежней базы «Филуса». Размеры и значительная неповоротливость торпедоносца по сравнению с машинами неприятеля сильно затрудняли Льену маневрирования в астероидном поясе, но в то же время не давали возможности противнику подобраться к нам близко, чтобы использовать малые корабельные торпеды. Парень не жалел имеющиеся запасы хозяина. Два самых наглых преследователя быстро рассыпались по пространству снопами искр после попадания в них средних торпед. Защиты против подарочков такой мощности у роботов не было. К сожалению, нам было необходимо некоторое время для перезарядки пусковых установок. Роботы-ремонтники не могли работать быстрее, чем требовал алгоритм. В это время... Один из роботов-истребителей подобрался слишком близко и уже намеревался поджарить нас торпедой. Пришлось выдать своё мастерство и снять его из малой энергопушки. В ближней обороне судна под моим управлением находилось два таких орудия. Как обычно, «Аватар» помог в этом процессе, подсветив наиболее перспективные траектории выстрелов. Промахнуться я не могла. Интуиция обычно не ошибалась. «Это что было?» С удивлением повернулся ко мне Льен, когда противник развалился на запчасти. «Случайный выстрел новичкам везет». Озорная улыбка промелькнула на моем лице. «Ну-ну». Качая головой, проворчал парень. «Тогда имея в виду, больше одного попадания малой торпеды наш экран не выдержит, а противники маневрируют, как сонные мухи. Это говорит о том, что они перегружены, а значит, несут сразу по две торпеды, что странно само по себе». Судно-республиканцы хотят непременно уничтожить, а не взять в плен, что выглядело бы намного логичнее. Он опять сосредоточился на пилотировании. На подходе наблюдалась очередная тройка истребителей. Выводы напарника лишь подтверждали предположение о существовании предателя в верхушке патруля. Надо отдать должное скромности парня. В «Ночном рассказе» он принизил свои возможности. Управлял судном и тяжелым вооружением Ильян виртуозно. Парочка противников снова закончила свое существование под ударами торпед. «Сейчас нам придется туго», — пробормотал напарник, бросив короткий взгляд в мою сторону. «Этого верткого засранца малыми торпедами не достать, а перезарядить основные пусковые я не успеваю». Для орудий ближней обороны расстояние до противника было великовато. Но этот гад вполне мог выпустить пару торпед с предельной дистанции, поскольку остался один. «Аватар» давал размытые векторы для прицела. Пришлось больше полагаться на интуицию ведьмы. В конце концов, мать у меня именно по этой линии. Задела противника с четвертого выстрела. Хотя и не уничтожила окончательно, но он, хаотично вращаясь, ушел с опасной для нас траектории. «Опять случайность», — подозрительно уставился на меня парень. Ответить мне не дал приказ Филуса. Рабовладелец появился на экране связи. «Бросайте возиться с неприятелем! Быстро ко мне! На пути засада роботов!» Кто-то знал о моей базе в астероидном поясе и просчитал возможные направления разгона. Пока роботы висели без движения, я не мог их засечь. На всех у меня сил не хватит, а без меня вам не выжить. Республиканец сразу отключился, не сомневаясь, что прямой приказ будет исполнен рабами неукоснительно. Делать нечего, пожал я плечами. Роботы с нами говорить тоже не будут, даже если я отключу ошейники. Можно оторваться и выбраться за пределы пояса. «Мой старый позывной друзья услышат», — сомнением глядя на меня протянул парень. «Кому-то там...» — я ткнула пальцем вверх. «Очень не хочется иметь живых свидетелей. Сам наверняка чувствую, что где-то у вас здорово воняет тухлятиной. Маршруты патрулей контрабандисты знали, а вас с дядей в том секторе встретить не ожидали. Даже шли без прикрытия. Пока подняли машины сопровождения, вы успели пострелять по судну». «До станции мы в любом случае не доберемся». «Возможно, ты права». Задумчиво уставился в экран связи Лиен. «Уверена, что справишься с Филусом». «Парень виновато смотрел на меня. Сам он ничем помочь не мог». «В любое время?» «Ободрила я напарника». «Хорошо. Летим спасать злодея». Неуверенно кивнул Лиен, давая команду на ускорение. «К судну мы подлетели вовремя». Всё-таки корабль «Филоса» относился к классу вооружённых разведчиков и в одиночку долго противостоять нападавшим не мог. Насколько я видела по локаторам, недалеко болтались остатки четырёх роботов-истребителей. Защитный экран судна сильно просел. Пара уцелевших роботов обстреливала цель из импульсных энергетических орудий, поскольку торпедами они уже отстрелялись. В отличие от корабельных пушек ближней защиты, выстрелы импульсных установок были гораздо мощнее но из-за процесса накопления энергии стреляли гораздо реже и обладали достаточной эффективностью лишь на небольшом расстоянии. Это не мешало нападавшим медленно, но неотвратимо сносить защитное поле корабля. Локатор дальнего обзора судна «Филуса», к информации которого мы имели доступ, показывал приближающиеся метки еще одной группы неприятеля. «Эти нас догонят перед самым прыжком». Угрюма кивнул Лиен экран, параллельно расправляя с парой надоедливых истребителей. Больше средних зарядов в нашем трюме не было. Филус к тому времени успеет перезарядить торпедные установки. Прикинув необходимое время, успокоил я напарника. У него лишь четыре аппарата, а атакует «девятка». Покачал головой парень, внимательно анализируя информацию компа управления. «Мы ему уже ничем не поможем, поскольку будем в трюме. Значит, нам нужно прыгать самим». — пробормотала я, включая канал связи с рабовладельцем. «Эй, хозяин, вам не кажется, что торпедоносец пригодится вам здесь, и взять нас на борт вы не успеете?» Филус задумчиво рассматривал меня с экрана. «Демоны бы взяли твое ведьминское предвиденье!» — хмуро буркнул он. И скин корабля выдает тот же прогноз. «Имейте в виду, удрать у вас все равно не получится. Программу на прыжок рассчитаю я сам». «На время перехода контроль над ошейниками переведу на основной комп вашей посудины, иначе в подпространстве при пропадании сигнала вы останетесь без голов. Доступа к основной программе управления судна у вас не будет. Выйти из корабля не удастся, однако при появлении в обычном пространстве советую не наглеть, даже если нас слегка раскидает после перехода. Контроль я быстро верну себе». «Основная ваша задача сейчас...» «Опять отвлечь часть роботов, а потом уйти в переход вслед за мной». Снова не дожидаясь наших ответов, Филус отключился. «Он прав», — скривившись, подтвердил Лиен в ответ на мой вопросительный взгляд. «Мы просто проболтаемся день в подпространстве на торпедоносце». Шоана Не все так плохо. Команду управления я скопирую. Хотя мы и будем некоторое время привязаны к судну, но на будущее получим доступ к прыжковому двигателю». Синта. Удрать все равно не сможем. Запаса топлива для прыжков не хватит. Шуана. Это в том случае, если мы рванем на известную Ильену станцию. Я тут покопалась в доступных разделах памяти управляющего компатор-педоносца. Это не из кин, и хорошо анализировать причины поступающих запросов он не способен. Обнаружилось, что не далее двух прыжков есть две возможные цели перехода. Одна мобильная станция принадлежит контрабандистам, которые снабжали республиканцы запчастями и материалами. На второй базируются пираты. Неплохая стационарная точка прямо под боком у базы патруля. Синта, откуда в памяти машины такие данные? Шоана, а ты думаешь, кто продал эту посудину контрабандистам, а те нашему хозяину? Синта, ага, пираты постарались. Шоана, именно так. Спецы у них оказались не очень хорошие, и часть информации в навигационном разделе памяти сохранилась. Ну а на базу контрабандистов летал сам Филус, как раз на этой посудине. Синта. «Насколько мне кажется, республиканец сейчас рванет к пиратам. Контрабандисты засветились перед патрулем. Лишнюю наводку на республику Филус давать не станет». Шуана. «Тоже так думаю». Только попадать к этим головорезам нам не стоит. Надо сбежать по дороге. Трудно спрогнозировать, что взбредет в голову нашему хозяину. Он спокойно может продать кому-либо тебя или парня, а то и вас обоих. Оно нам надо? Синта, согласна. Без помощи Лиена будет трудно адаптироваться в незнакомом обществе. В наручном коммуникаторе базы данных на эту тему отсутствуют. Или сама что-нибудь нарушу, или ситуация сложится неприятно, и попадем мы с тобой в очередную тюрьму. «Не все так плохо», — подбодрила я напарника словами Дракоша. «Есть наброски плана, как отвязаться от нашего рабовладельца. Главное — выбраться отсюда». «Ну что же, тогда надеюсь на очередные случайные попадания». Ехидно ухмыльнулся парень. «Подходящих торпед у нас нет, а орудия в твоем распоряжении». «Синта». Догадался паршивец, что я что-то могу. «Шуана». «Ха-ха, но не слепой же он недоумок». Нетрудно сделать выводы из результатов твоих стрельб. Новичкам действительно может вести, поскольку они из-за недостатка навыков как раз действуют интуитивно, но не несколько же раз подряд. «Говоришь, нет подходящих?» — задумалась я по привычке по часа щеку. Интуиция мне уже помогла расправиться с одной целью — почему бы опять не использовать это полезное чувство? Зона поражения малыми торпедами слишком мала. «Начал читать мне лекцию напарник. Небольшие роботы способны маневрировать гораздо реще машин, управляемых живыми пилотами». «Это понятно», — прервала я его речь. «Надо сделать так, чтобы они сами нарывались на наши подарки». «Ты не сможешь управлять роботами», — усмехнулся Лиен. «Это мы еще посмотрим», — упрямо сжав губы, отозвалась я. «Мне нужно полное управление вооружением». Лиен с сомнением несколько секунд смотрел на меня. Наконец он дал команду компу о переводе управления основным вооружением второму пилоту. Мы были готовы к бою. Судно «Филуса» обладало серьезным преимуществом перед неприятелем. Локаторы корабля имели гораздо большую чувствительность. Торпеды «Республиканец» выпустил намного раньше, чем истребители определили его координаты. Четыре робота вышли из игры на дальних подступах, но остальные достались нам. Показывать Филосу свои возможности я не собиралась, поэтому тянуло время до последнего. Наконец наступил нужный момент, и я залпом отправила в сторону истребителей все восемь малых торпед. Пусть республиканец думает, что этим мы хотели лишь притормозить противника, чтобы тот добрался до нас попозже и сам не ударил издалека. Затем начала хаотичный обстрел роботов за пределами уверенной зоны поражения из пушек ближней обороны торпедоносца. Тем же самым занимался и скин судна «Филуса». Конечно, роботы-истребители не ждали, когда к ним приблизятся торпедные подарочки, и поменяли траекторию движения, непрерывно уворачиваясь от огня пушек. Поскольку теперь мои торпеды летели в никуда, я подкорректировала их траектории и отключила двигатели. Теперь они пропали с радаров. Двое из противников все же попали под наш огонь. Первого уничтожил скин республиканца, а другого задела и вывело из строя я. Один из оставшихся истребителей нацелился на нас, а двое занялись судном Филуса. Из-за того, что мы притормозили нападавших, корабль республиканцев успел уйти в прыжок, получив в защитный экран лишь один удар. Остальные рванули уже в пустом пространстве. Наш торпедоносец разгонялся по более дальней траектории. Два попадания для нас были бы смертельными. Поскольку чужие глаза теперь отсутствовали, я задействовала свой план. Пушки повели более точный обстрел противников, и они шарахнулись в стороны. Мне осталось лишь опять включить наши вроде бы промахнувшиеся торпеды. Своими выстрелами я заставила противников выбрать нужные мне траектории движения, наведя их на заснувшее оружие, теперь ставшее минным полем. Восемь оставшихся подарочков не оставили шансов роботам. «Как у тебя это получилось?» С недоумением смотрел на меня Льен, когда корабль ушёл в прыжок. «Я потомственная ведьма. Мы не такое проворачивали», — усмехнулась я, бессильно откидываясь в кресле. Всё-таки напряжение боя и предыдущее поглощение огромного объёма информации отняли много энергии. Тратить запасы накопителей не хотелось. Когда ещё удастся их подзарядить? «Ты не мог бы притащить еды из каюты? Я заметила там паршивенький синтезатор». «Боюсь, сейчас я сама до него не доберусь». «Хм, не знаю, кто такие ведьмы». Да и Филос упоминал о каком-то ведьминском предвидении. Задумчиво почесал затылок Лиен. «Ни один из эскин не способен так просчитать течение боя». «Мы не рассчитываем, мы чувствуем». Пробормотала я. «Больше не стоит так перенапрягаться. Ускорение для тела оказалось слишком велико». Лиен подхватил меня на руки и отнес в каюту. По-моему, я даже отключилась на некоторое время. Очнулась, лежащая уже в кровати, от одуряющего запаха. Руки сами потянулись к еде. Когда менялись подносы, я не замечала. Пришла в себя от тихого ворчания льена. И как все это влазит в такое маленькое тело? И ничего, оно не маленькое, — смутилась я, вертя в руках очередную пустую тарелку. Горка такой посуды сиротливо высилась на полу возле койки. «Ты бы сменила костюмчик. Здесь нет хозяина», — усмехнулся Лиен, глядя на меня. «Наверное, от комбинезона он меня освободил, когда устраивал на койке». «Я находилась в своем ремешковом наряде». «Чемодан с собой взять забыла», — съязвила я, добавляя тарелку в кучу использованной посуды. «Легкий пилотский комбинезон лежит в шкафчике над головой. Он безразмерный, так что тебе подойдет», — ухмыльнулся парень, сгребая посуду в пластиковый мешок. Насколько я помнила из инструкции корабля, роботов-уборщиков здесь не было. «Выйди, я переоденусь», — буркнула я, поднимаясь и пытаясь дотянуться до указанного места. «А то я тебя почти голый не видел». Ехидно ухмыльнулся парень, намекая на мою мини-одежду, но покинул каюту, унося пакет с мусором. Одежда пилота действительно оказалась безразмерной. Она облегала тело как перчатка, но во многих местах имела вместительные карманы и различные универсальные крепления на липучках. За процессом самолюбования меня и застал Лиен. «Хм, отлично смотришься. Вижу, силы вернулись. услышала я из-за спины голос напарника. Не может ли госпожа покинуть помещение, дабы ее верный повар смог тоже переодеться, иначе она скоро будет задыхаться от запаха мужского пота?» Я окинула взглядом парня. «Он прав». Нижняя одежда у него была мокрой. Видно, бой дался пилоту нелегко, а переодеться из-за моего состояния он не успел. Можно использовать магию, но лучше опять поберечь запасы. Тем более над соседней койкой находился такой же шкафчик с комбинезоном. Покинув каюту, я снова устроилась в пилотском кресле. Экраны внешнего обзора транслировали серую муть под пространственного коридора. По моей просьбе Шуана покопалась в памяти компа, и вывела на него картинку какой-то большой многопланетной системы. Смотреть на такое изображение космического пространства мне нравилось. «Система Зета», — раздался голос от входа. «Столичная система одного из развитых государств нашего сектора галактики». «В коммуникаторе и в базе корабля нет данных о политическом устройстве человечества. В штурманском разделе компа управления даже звездных карт нет, за редким исключением», — вздохнула я, повернувшись к парню. «Пираты специально всё на запоминающих кристаллах затирают, чтобы не было возможности потом узнать, откуда судно», — пояснил Лиен, занимая место рядом. «Вижу, тебе нравится смотреть на звёзды». Отец говорил, что это верный признак настоящего пилота. «Откуда ты знаешь вооружение такого класса кораблей?» «Выучила, пока ты взлетал». Я оторвала взгляд от экранов и серьёзно посмотрела в глаза собеседнику. «Эээ...» «Завис напарник». Не верить мне, у него не было причины, но фраза звучала слишком фантастично. Поскольку я собиралась использовать парня как проводника в сложном внешнем мире, стоило слегка приоткрыть ему некоторые тайны. «Тебе о чем-нибудь говорит индекс псиона ААА000X?» «А то никак не пойму, чем мне это грозит». Мимолетная улыбка пробежала по моему лицу. Забавно было наблюдать, как отваливается челюсть у собеседника. Я опять уставилась на экраны со звёздами, давая время Льену прийти в себя. Шоана. А ты поскромничала? Синта. Ну, у меня же был такой индекс до встречи с тобой. Наверняка ему что-то известно о таких людях. К тому же я не соврала. Шоана. Да, ты права, полную правду раскрывать не стоит. Во вселенной хаоса люди не знают о реальной силе богов. Синта. Ха, да нет у них тут никаких сил. Шоана. «А вот не скажи. Скоростью мысли они тебя наделили? Меня передали? Удачи нам постоянно сопутствует. Что это такое, как влияние знакомой богини?» «Синта, может быть, ты и права. Посмотрим, что будет дальше». «Ну, ничего себе!» Наконец раздался удивленный возглас. Льен продолжил. «Говорят, элита Империи Зета имеет индексы с двумя буквенными полями». Но я что-то не слышал, чтобы посередине значились нули. «Откуда ты, уникальное дитя?» «Дитя, я тебе припомню». Бросил я многозначительный взгляд на собеседника. «Лучше не надо, случайно вырвалось». Скорчил виноватую рожицу Льен. «Теперь понятно, почему на тебя рабский ошейник не действует. Двойную оболочку обычным нейтрализатором ауры не подавить. У меня индекс всего лишь ААА 840». Это если учесть, что я родился на планете одной из прородин псионов. «Расскажи о себе», — попросила я, опять уставившись на звёзды. Лиен молчал недолго. Ничего особо секретного у него в судьбе не было. «Принадлежу я к одному из старейших родов псионов с планеты системы криил К сожалению, из всего рода остались лишь мы с дядей. В системе два населённых мира — старый и новый. Старый мир — прородина псионов но в новом условии для жизни и воспроизведения псионов гораздо лучше. Со временем главенство в системе взяла на себя более молодая планета. Почти все ее жители в той или иной мере обладают пси-возможностями, хотя обычно и меньшими по сравнению с нами, выходцами из старого мира. Существует в государстве некоторое соперничество, и поэтому правители не любят старичков. Пробиться наверх нам достаточно трудно, несмотря на хорошие показатели. Приходится уходить и искать свою долю за пределами государства. К сожалению, за это приходится платить своими жизнями. Чьи-то семьи попали в элиты других миров, а вот моим родичам последнее время не везло. А учебное заведение, где ты хочешь учиться, находится как раз на территории неприятеля. Поэтому тебе и нужны преимущества и опыт при поступлении. Улыбнулась я. «К сожалению, в псионские обучающие центры в других государствах учеников со стороны не берут, а менять гражданство я не собираюсь», — с угрюмой усмешкой сообщил Льен. Судя по Ауре, он что-то не договаривал по этой теме, но настаивать я не стала и начала подробно расспрашивать о жизни в мирах, подчиняющихся Совету. Эта структура существовала в данном секторе галактики. В других местах было содружество или другое объединение, предназначенное разрешать споры, возникающие между государствами. Галактика представляла собой обширное неисследованное пространство, где местами возникали такие объединения. Даже для современных кораблей переход из одного сектора в другой являлся весьма длительным по времени процессом, хотя и вполне возможным. Я видела по переливам цветов в ауре собеседника, что и он хотел задать мне много вопросов, но не решался. Наверное, сообщение о моем индексе слишком повлияло на парня, и он теперь считал себя стоящим гораздо ниже в иерархии. Ничего, мы скоро такое положение исправим. Мне слуга не нужен, мне нужен друг. Много информации можно считать с его наручного компа, попросив разрешение доступа. Думаю, на такую просьбу я получу разрешение, если не буду лезть в раздел личной информации, но после недавнего погружения в ускорение я не рискнула повторить операцию. Надеюсь, время еще будет, да и живой разговор с собеседником был гораздо интереснее сухих данных. Беседуя и отдыхая, мы провели время в переходе.